Часть 9. Кейн с трудом смог разлепить веки. Он ни на грамм не чувствовал себя отдохнувшим, даже наоборот, ощущение словно закрыл глаза мгновение назад. Все тело ломило, голова кружилась, а в висках противно стучало. Приятного до да отвращения мало. И это при том, что он уже больше недели ведет трезвый образ жизни. С усилием Сев, спрятал лицо в ладонях, надавив при этом на глаза. Когда приступ головокружения сошел на нет, он моргал до тех пор, пока зрение не пришло в норму и картинка окружающего не обрела четкость. Мундир костоправа валялся рядом с давно потухшим костром, а сам он спал спиной к нему, наполовину накрывшись попоной так, что была видна его испачканная в грязи сорочка. Небо все так же чернело над головой, едва заметно посветлев. И самым поганым было то, что по всей видимости собирался дождь. «Этого еще не хватало», – мрачно подумал Кейн, склоняясь над костром и раздувая оставшиеся от трутовицы угольки, которые тут же затлели. Быстро нарвав травы, он бросил ее в занимающееся пламя и через несколько минут разжег вполне пригодный костерок. Устанавливая походную треногу и вешая на нее котелок, он надеялся на то, что завтрак поможет ему прийти в себя и загнать поглубже выпалшую наружу головную боль. Высыпав в воду овсяные хлопья, Кейн поднялся и потянулся так, что затекшие мышцы и одеревеневшие суставы застонали и громко заскрипели. Разминаясь, он обошел кругом стоянку, заодно проверяя, все ли в порядке. Странности обнаружились, когда Кейн, позевывая, решил справить малую нужду. С облегчением опустошая мочевой пузырь, он лениво скользил взглядом по степи, когда-то бывшей цветущей долиной, и наслаждался разлитой в воздухе тишиной. Наслаждался до тех пор, пока тревожный звоночек в его голове с трудом преодолевая стянувшие виски напряжение, не стал бить тревогу. «Здесь что-то не так. Ты разве не чувствуешь? Ну же, включай мозги, пока еще не поздно!» Нахмурившись, Брустер застегнул ремень и осмотрелся уже более внимательно. На первый взгляд ничего необычного. До его слуха доносилось потрескивание огня и тихое бурление воды в котелке. Посапывание костоправа. В воздухе витал, щекоча ноздри, запах чего-то смутно знакомого. А в остальном было тихо. Слишком тихо. Лошади. Почему он не слышит лошадей? Резко обернувшись, Кейн нашел глазами то место, где они привязали животных, и с облегчением вздохнул. Судя по темным силуэтам, все лошади мирно спали лежа на земле рядом друг с другом. расслабившись, он призывно свистнул и замер, ожидая ответной реакции. Ее не последовало: ни ржание, ни фырканье, ни малейшего движения со стороны пятерых массивных фигур. Ему стало не по себе. Положив ладонь на рукоять пистоля, повторил попытку еще несколько раз, но с тем же результатом. Сглотнув подступивший к горлу комок и стараясь глубоко дышать, Кейн медленно попятился обратно к костру. Оказавшись в освещенной зоне, подумал было разбудить костоправа, но счел эту мысль не очень разумной. Ведь если они на самом деле спали, то он выставит себя не в лучшем свете, и Бен не применит ему об этом напоминать при любом удобном случае. Поэтому Брустер вернулся к лежаку, Зажег лампу и уже с ней направился к лошадям. Осторожно, ступая по мерзлой земле, он временами замирал, тщась услышать конское сопение, но со всевозрастающей тревогой все отчетливее осознавал, что этого не произойдет. Потому что он наконец понял, почему разлитый в воздухе запах, по мере его приближения, становящийся все сильнее показался ему знакомым. Едва уловимый аромат крови, смешанный с сыростью, потом животного, навозом и мочой. Так пахнут свежевыпотрошенные внутренности. Кейн знал это, потому что раньше ему частенько доводилось колоть свиней, баранов и прочую домашнюю живность. Ну и, конечно же, эхо войны оставило свой след в памяти и когда подрагивающий свет ручного фонаря коснулся первой лошади, Кейн был уверен, что готов к тому, что откроется его взгляду. Но он ошибся. Помешанение из плоти, которую пронзали торчащие в разные стороны обломки перемолотых костей, с трудом можно было догадаться о том, что все это каких-то несколько часов назад было добротным конем. Все вокруг орошено кровью на добрых несколько футов, везде разбросаны ошметки внутренностей. Создавалось впечатление, будто несчастное животное с неимоверной силой смяли, подобно клочку бумаги, ломая кости, разрывая жилы и мышцы. А потом, когда лошадь лопнула, словно перезревший томат, отшвырнули, как тряпичную куклу и взялись за следующую. Закрыв рот и нос рукавом, Кейн отвернулся, с трудом успокаивая взбунтовавшийся желудок. Увиденное оказалось омерзительнее вчерашних, раздавленных повозкой тел рабочих. Там хоть было видно, что это люди, а не куски мяса. Кто мог сотворить подобное? Зачем? И самое главное то, что заставляло волосы на голове шевелиться, Почему он ничего не слышал? Почему не проснулся от криков боли умирающих в страшных мучениях животных? На ватных ногах он вернулся к костру и плюхнулся на свой лежак. Уставившись в пламя, хриплым натуженным голосом позвал. «Костоправ! Костоправ, проснись, у нас проблемы!» Бен даже не пошевелился, продолжая похрапывать. И тогда Кейн взревел. «Костоправ! Подними свою жопу, твою мать!» Тело спящего содрогнулось, и через пару мгновений Бен уже стоял на ногах, озираясь по сторонам с широко распахнутыми глазами. Не увидев ничего подозрительного, он повернулся к Кейну и, нависая над ним, в бешенстве закричал. «Поглоти тебя, Теломар, Брустер! Какого демона ты вопишь? В бабы записался!» Тот ответил спокойным голосом, чеканя каждое слово. «Можем попрощаться с нашими лошадьми. Их, как ты сейчас выразился, поглотил Теломар. Но, видимо, они ему не понравились» и он их пожевал да выплюнул. «Это как?» Бен рассеянно посмотрел в ту сторону, где должны спать лошади. «А вот так. Если хочешь, можешь сам сходить и...» Кейн поднял взгляд на костоправо и осекся. Резким движением он вскочил на ноги, и мощным ударом в лицо опрокинул Уилтерса на землю, а затем выхватил пистоль и направил его на опешившего Бена. «Не двигайся!» — взревел он. «Сделаешь лишнее движение, и я клянусь бездной, прострелю тебе башку!» «Брустер!» Не сводя глаз с черного дула пистолета, Уилтерс медленно поднял руки. «Ты чего?» «Ничего!» Кейн отступил на несколько шагов. «Если бы ты сейчас видел свою рожу, то поступил бы точно так же!» «Может, объяснишь? А то я как-то не соображу!» «Сволочь! Все-таки он сделал это!» Бену с трудом удавалось сохранять невозмутимое выражение лица. «Обвел меня вокруг пальца!» Ослабил мою бдительность и нанес удар в спину. «Нет уж, это ты мне объясни, зачем ты убил лошадей!» «Чего?» «Того! Ты на себя посмотри сначала, а потом изображай невинную овечку!» Ничего не понимая, Бен поднес ладони к глазам. «Какого...» Его руки были чуть ли не по локоть вымазаны в засохшей крови. Опустив взгляд, он с еще большим изумлением увидел, что и его сорочка буквально потемнела от нее. «Брустер!» – наконец выдавил он, не переставая разглядывать себя. «Если это шутка, то она не смешная». «Ага!» – Кейн скептически загнул бровь. «Делать мне больше нечего, как резать лошадей и обливать тебя их кровью!» Видя шокированное лицо костоправа, Кейн на мгновение заколебался. Искренен ли он или это уловка? Хотя, зачем бы ему убивать животных и при этом не скрывать следов своей причастности к этому? Или это такая извращенная игра? Его голову вдруг пронзила резкая боль от которой в глазах потемнело, и он пошатнулся. Ощущение, словно рядом взорвалась бомба. Едва не выронив пистолет, Кейн восстановил равновесие и потряс головой. Когда перед ним перестали плясать разноцветные круги, он вновь обратился к все еще ошарашенному Бену, если, конечно, он не притворялся. «У тебя и лицо тоже все в крови!» «Лицо?» Костоправда тронулся рукой до рта и ощутил, что губы и весь подбородок покрыты запекшейся коркой. «Ага, ты как-то забыл упомянуть, что тебе раз в месяц требуется отпить крови пяти лошадей. Эй, стой, я сказал!» Не слушая его предостережений, Бен хотел было встать, но когда Кейн выстрелил ему под ноги, был вынужден остановиться. Не давая костоправу опомниться, Брустер схватил мушкет и вскинул его к плечу, вновь беря Уилтерсона мушку. «Что именно из «не двигайся, или я снесу твою башку» тебе было непонятно!» Бен повернулся к застывшему в напряжении Брустеру. «И что теперь? Застрелишь меня?» «Я об этом подумываю, знаешь ли!» «Слушай, Кейн!» Бен облизнул губы. «Давай не будем торопиться и все обсудим, хорошо? Поверь мне, я удивлен так же, как и ты!» «Удивлен?» Из его рта вырвался нервный смешок. «Это слишком мягко сказано!» «В любом случае, я прошу тебя подумать вот о чем!» «Если это сделал я, то почему я хотя бы не умылся, а? Тут же море рядом, прямо под боком. Зачем мне весь этот спектакль?» «Это я у тебя хотел спросить». Оренир, ты меня не слушаешь! Кто из нас тут секурист, а? Включи мозг! С чего мне убивать лошадей, но не трогать тебя?» «Я, знаешь ли, не такой болван, чтобы недооценивать тебя, дымок!» «Если бы это все сделал я!» Он развел руки в стороны и сделал выразительную паузу. «То ты бы не проснулся! Уж можешь мне поверить!» Смотря на него еще некоторое время, Кейн наконец покачал головой. «Трудно это признать, но ты прав!» Я не вижу логики в этом поступке. Сожрать лошадей — это одно, но не сделать меня своим главным блюдом. Кейн усмехнулся. Я оскорблен до глубины души, знаешь ли. Бен вздохнул с облегчением. Рад, что на этот раз мы нашли общий язык. Ты же теперь меня не прибьешь, верно? Кейн слегка помедлил с ответом рассматривая его поверх мушкета. «Пока нет. Но на всякий случай запомни, если в следующий раз я проснусь и увижу, что ты пытаешься мне что-нибудь отгрызть, то без промедления вышибу тебе мозги и уже не буду разбираться, что к чему». что на будущее!» Бен нервно хмыкнул, все еще настороженно косясь на ружье в его руках. «Брустер, я реально не понимаю, что произошло!» «И это кровь! Грейвр! Я не помню ни черта! Понятия не имею, откуда она взялась! Но если ты не против, я схожу, посмотрю на коней!» «Скорее на то, что от них осталось!» Кейн сплюнул и, наконец, опустил мушкет. Бен медленно поднялся на ноги, продолжая держать руки на виду. Оставив брустера у костра, Костоправ взял лампу и, с опаской оглядываясь и поминутно ожидая услышать хлопок выстрела, направился к лошадям, которых накануне лично стреножил и надежно привязал. По дороге он все пытался вспомнить, но самое главное — понять, как и зачем он, если это и вправду был он, так поступил с бедными животными. Он никогда не мучил беззащитных тварей, а наоборот, помогал им. Его отец всегда учил, если нужно убить животное, делай это быстро, чтобы оно не страдало. Тот же, кто убивает и мучает неразумных существ, не могущих дать отпора без особой на то надобности, а просто по прихоти и ради своего удовольствия, «Тот хуже любого зверя и недостоин именоваться человеком». И Бен жил, руководствуясь этими словами и никогда их не нарушая. Он сделал их своим кредо. Убить человека для него всегда было проще, и он никогда не испытывал сожалений, в отличие от тех мгновений, когда было необходимо оборвать жизнь животному. «Так что?» тоже могло заставить его переступить через свои принципы. Бен остановился рядом с останками лошадей и, не мигая, рассматривал их. Ему казалось, что он простоял так целую вечность, прежде чем, наконец, сдвинуться с места. Подняв фонарь над головой, он переходил от одного трупа к другому, пытаясь вспомнить, как лишал жизни каждого из них, как слушал их предсмертные вопли как приникал губами краном еще живых зверей и с наслаждением пил алую кровь, стекающую по подбородку и груди. Но он не помнил. Перед внутренним взором проносились только хаотичные образы и странных снов, посещавших его этой ночью. Всепожирающий огонь, бушующее море, крики ярости и боли, заливающий все и вся слепящий свет, проникающий в каждую частичку естества и уничтожающий его. И кровь, много крови, безбрежные океаны густой эссенции. Сглотнув подступивший к горлу комок, Бен развернулся и направился к морю. Ему было необходимо как можно скорее скинуть пропитанные ею одежды и смыть себя, Ее следы. Что бы ни произошло прошлой ночью, ему это определенно не нравилось. Когда он вернулся, Кейн как раз заканчивал собирать свою скудную поклажу. Бросив взгляд на мокрого, практически полностью раздетого костоправа, Брустер уселся на теперь уже бесполезное седло и, сложив руки на покоящиеся на коленях ружье, спросил. "Но". Бен подошел к своему лежаку, достал из мешка сменную одежду и, тщательно вытеревшись, стал натягивать ее. Холодная вода привела его в чувство, и у него было достаточно времени, чтобы придумать для Брустера правдоподобное объяснение. Не признаваться же ему в том, что он на самом деле понятия не имел, что произошло на самом деле. «Это сделал не я». Не оборачиваясь, ответил он, когда Кейн уже сомневался в том, что вообще получит ответ. «Неужели?» Брустер немного помолчал, а потом развел руки в стороны. «А кто же тогда?» «Магия!» Подобрав с земли мундир, Бен отряхнул его. «Магия? Ты не говорил, что владеешь магией!» Кейн, как бы невзначай, поправил пистоль, заткнутый за пояс. «Как и многие из владеющих даром, я утратил к ней способности после коллапса. Надев и застегнув мундир, Костоправ присел к догорающему костру. Но не так давно я вновь почувствовал, что мои силы вернулись. И именно это и было одной из причин того, что я принял приглашение Эгиды. «Понимаешь ли?» Подобрав веточку, он принялся перекатывать ею тлеющие угли. Мой дар заключается в основном во власти над плотью и костью. Узнав об этом, аркани наверняка наложили бы на меня кучу ограничений, а потом и вовсе заставили трудиться во имя всеобщего блага. От таких перспектив я был, конечно же, не в восторге. Что же насчет произошедшего? Он сделал паузу. То, скорее всего, дар окончательно пробудился и потребовал некоторой платы за долгое воздержание. Так что я, по сути, не виноват, потому что не владел собой. Брустер провел ладонью по бороде и бросил взгляд в сторону павших лошадей. «Почему лошади?» Наконец задумчиво спросил он. Мм. <сосудный бывает> Бен поднял на него недоумевающий взгляд. "Почему лошади?" повторил Кейн. "Почему не я?" "Всегда думал, что человеческая жизнь намного ценнее для подобных магических ритуалов." Костоправ пожал плечами. "Не всегда зависит от ритуала. Что же до ответа на твой вопрос, то я думаю, крови в пяти лошадях больше, чем в твоем теле. Ты бы сгодился, если бы их оказалось недостаточно». «Ну, спасибо!» — успокоил. Кейн фыркнул и устало помассировал переносицу. «И как? В ближайшее время от тебя стоит ожидать подобных плясок смерти? Или твой дар насытился?» Бен склонил голову и прислушался к себе. «Думаю, что больше такого не повторится». «Сообщи, если что-то изменится, чтобы я успел убраться от тебя подальше». Уилтерс непроизвольно улыбнулся и заметил. «У тебя, кстати, овсянка давно приготовилась». «Да, знаешь ли, аппетит от чего-то пропал», язвительно ответил Кейн, поднимаясь на ноги так что можешь угощаться. Только поторопись. Он бросил взгляд на черные тучи. Гроза уже близко. Нам надо успеть найти обратную дорогу до ее начала. Словно в подтверждение его словам над их головами вспыхнула молния и загремел гром.